урсула Лигуин. Те, кто уходит из Амеласа. С перезвоном колоколов, от которого встревоженно взмыли воздух ласточки, летний фестиваль пришел в город Амелас. Город с сияющими башнями у моря. Корабли в гавани украшены яркими флагами. По улицам, мимо домов с красными крышами и разноцветными стенами, по дорожкам старинных садов, где земля поросла мхом, по аллеям, Укрытым кронами деревьев, движутся праздничные процессии. Кое-где это настоящие торжественные шествия, старики в длинных тяжелых мантиях, розового, лилового и серого цветов, мастера с серьезными лицами, не шумные но веселые переговаривающиеся на ходу женщины с маленькими детьми на руках. На других же улицах звучит быстрая музыка гонгов и тамбуринов. Люди пускаются в пляс. И вот уже вся процессия превратилась в одну большую пляску. Радостно носятся туда-сюда дети. Их крики поднимаются над звуками музыки и песен, словно стремительные рощерки ласточек в небе. Все процессии сходятся к северной части города, где на огромном взливном лугу, что называется зеленое поле, под ярким утренним небом выводят норовистых лошадей обнаженные юноши и девушки с длинными гибкими руками и перепачканными землей ногами. Никакой упряжи на лошадях нет, только короткие поводья и без удил. Зато гривы их украшены вплетенными серебряными, золотыми и зелеными лентами. Лошади раздувают ноздри и встают на дыбы. Они возбуждены, наверное, потому, что из всех животных только они принимают наши обряды, как свои. Далеко к северу и к западу вздымаются горы, охватившие полукольцом, стоящей в заливе Амилас. Утренний воздух столь чист, что под глубоким голубым небом на многие мили видны горящие белым золотом все еще заснеженные вершины 18 пиков. Ветер задувает ровно настолько, чтобы время от времени трепетали и хлопали флаги, отмечающие маршрут гонки. В тишине огромной зеленой долины слышны отголоски музыки, гуляющие по городским улицам. То дальше, то ближе. Но они с каждой минутой все сильнее. В воздухе стоит пьянящая, чуть заметная сладость. Иногда она вздрагивает, сгущается и вдруг прерывается в мощном ликующем перезвоне колоколов. Радость. Как можно рассказать о радости? Как описать вам жителей Амеласа? Видите ли, они отнюдь непростые, хотя и счастливы. Мы в последнее время не так уж часто произносим слова одобрения. Улыбки уходят в прошлое. Узнав о чем-то подобном, люди строят обычно вполне определенные умозаключения. Они ждут, что сейчас им расскажут про короля в окружении благородных рыцарей. Он выседает на великолепном коне или плывет в золоченом паланкине на плечах мускулистых рабов. Но у жителей Амиласа нет короля. Там не пользуются мечами и не держат рабов. Жители Амиласа не варвары. Я не знаю правил и законов их общества, но подозреваю, что их на удивление мало. Так же, как они обошлись без монархии и рабовладения, жители города обходятся без фондовой биржи, рекламы, тайной полиции и атомной бомбы. Но я повторяю, простота здесь ни при чем. Они не безмятежные пастухи, не благородные дикари и не тихие утописты. Они не менее сложны, чем мы с вами. Просто мы. Имеем дурную привычку, подкармливаемую педантами и людьми якобы утонченными и искушенными. Считать, будто счастье – это нечто довольно глупое. Мол, только боль возвышена, только зло интересно. А между тем, отказ художника признать, что зло банально, а боль ужасно скучна, равносилен предательству. Превозносить отчаяние – значит осуждать наслаждение. А признавать жестокость – значит терять все остальное. И мы почти потеряли. Мы разучились рисовать счастливого человека, разучились чувствовать радость. Как я могу рассказать вам о людях Амеласа? Они не наивные счастливые дети, хотя их дети на самом деле счастливы. Они взрослые люди, зрелые, интеллигентные, страстные. И все у них хорошо. Чудо. Но мне очень бы хотелось описать их жизнь еще убедительнее. Заставить вас поверить. В моем описании Амилас выглядит как сказочный город. Давным-давно, далеко-далеко жили-были.